Глава первая «Офигеть!» — пробормотала рыжеволосая женщина, осматривая то, что было вокруг. Голубое небо, высоченные горы заснеженными вершинами, быструю неширокую речку в паре метров от неё, мощные деревья, росшие на противоположном берегу и саму себя, лежащую на прибрежной гальке, больно впившейся в спину. «Господи, где я?» Аня села, почувствовав лёгкое головокружение. Что за чертовщина творится? Посидев немного, она потихоньку встала, выпрямилась и осмотрела свои руки, ноги, тело. Всё привычное, только молодое. Ощупав лицо, женщина не нашла следов сухости кожи. Морщин на ладонях тоже не было. Живот был плоским, а грудь упругой. Одежда же была той, в которой она села в самолёт. Джинсы скини вязаный свитер с широким воротом, полусапожки без каблука. Ещё сумка обнаружилась. Её большая кожаная сумка с телефоном, кошельком, паспортом, влажными салфетками, расчёской, мешочком с купленными в подарок подруге серебряными украшениями, пакетом с нижним бельём и прокладками на смену, упаковкой кексов из булочной, прихваченных на всякий случай в дорогу, кашемировым палантином и детективом в мягкой обложке. Вокруг было тепло, пели невидимые птички, журчала вода и шелестели листья деревьев. А Анну продрал мороз. «Что за фигня? Где я?» — опять вопросила вслух женщина. «Это сон или какая мистификация?» Объяснений не находилось, несмотря на крутящиеся в главе мысли и бредовые догадки. А вот страх стал заполнять сознание, стоящей на берегу неизвестной реки женщины. Реальность, данная ей в ощущениях, подтверждала, что во сне такие вещи вряд ли возможны. Слишком уж окружающая действительность походила на настоящую. Солнце пригревало, вода была ледяной, опущенная в поток рука немела. Ветерок обдувал лицо и фигуру, принося запахи природы и освежая. Ничего не понимаю. Я же в салоне самолета задремала. Куда все делось? И откуда появилась?» Анна снова села на гальку, поморщилась. Неудобно и прохладно. И стала соображать. Единственный вывод, пришедший на ум, поражал своей нелепостью и невозможностью. Случилось то, о чем ее подруга, новоявленная писательница, незадолго до отъезда Анны в отпуск, говорила с ней по телефону. «Да, творю тут помаленьку, от нечего делать». Нравится мне жанр, бытовое фэнтези. Сейчас многие дамочки пенсионного возраста им увлекаются. Перед смертью, наверное, мечтают пережить то, что не удалось в земной жизни. Любовь, морковь, приключения, прогрессорство всякое. Кто-то читает, кто-то пишет. Вот и я подвязалась на этой ниве. А почему бы нет? Хоть не так страшно, если придумать для себя возможность перерождения. Хорошую религию придумали индусы. Помнишь у Высоцкого? «Ну, не верю я, что душа уходит в небытие без остатка». «Это же энергия. А она не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Ты матерая материалистка. Закон физики отрицать же не будешь?» Анна тогда высказала подруге, что лучше бы она писала детективы. А Лариса рассмеялась и ответила, что ей на такой сюжет ума не хватит. Сама Анна Николаевна ничего подобного не читала, как и вообще ничего из чтива, содержащего романтику». И в интернете она не сидела, и сериалы про житьё-бытьё отечественное и заграничные не смотрела. Только старые советские фильмы и про войну иногда. Времени не было и желания. Она включала на кухне телевизор, выбирала канал, где говорили, и делала домашние дела, не вникая в суть транслируемых программ. Он есть, и слава богу. Уставая на работе, погружаясь в печаль по поводу участившихся сообщений, об очередном ушедшем в небытие знакомым и переживая за неудачи дочери в личной жизни, Анна Николаевна старалась не думать, если была возможность. Просто проживала день за днём, от работы до работы. Какие тут фантазии и романы! Материалистка от слов «мать её идти», да уж. И что теперь делать? Если Лариска была права, то я попала. Целиком и полностью. Женщина снова оглядела себя. А бонусом, выходит, стала молодость. Воронцова подняла глаза к небу, вздохнула и решила, пока не рефлексировать, а двигаться вперёд вдоль реки. Она не была специалистом по выживанию в дикой природе, но присущая ей практичность намекала, что сидеть на месте, пусть не у моря, определённо не стоит, а река куда-нибудь да выведет. «Ну, подружка, ну, погоди». Вот послала так послала. Она встала и решительно зашагала вдоль берега речки по направлению её течения. Известно, что все реки куда-то текут и впадают чаще в море. А по берегам водных артерий селятся люди. Это как-то всплыло в памяти из уроков истории. О возможности существования в реальности иных гуманоидов она не верила категорически. Вот просто не представляла такое. Воронцову шла несколько часов, благо сапожки были удобные, погода благоприятствовала, вода имелась, а дикие животные не попадались. Впрочем, домашние тоже. Окружающая природа была фантастически красива, воздух кристально чист, что почему-то наводило на мысль, что техногенной цивилизации в данной местности нет, опасности не ощущалось, как, впрочем, и энтузиазма. Несмотря на это, привычно заставив себя не суетиться, Анна встретила закономерно наступивший вечер спокойно. В сумке, не пойми как, обнаружилась зажигалка, хотя женщина бросила курить сразу после смерти мужа. Берега речки, ставшие для неё ориентиром в новой реальности, перемежались галечно-песочными поверхностями. Попадались также травянистые участки и заросли разной густоты кустарников. У одного такого зелёного островка Анна и решила провести ночь. Собрала по краю леса, росшего на протяжении всего её пути сухие ветки и хвою, разорвала детектив и сумела развести костёр. Съела кекс, запив ледяной водой, замоталась в палантин, благо он был довольно широкий и длинный, подложила под голову сумку, свернулась калачиком под раскидистым кустом на лежанке из наломанных веток и уснула, даже не заметив, как.